Глава п я т о Тот самый день. Человечество к середине 21 в е к а совершенно о п ь я н е л о от безнаказанности. Парадоксально, но несмотря на всеобщее снижение человеческой смертности на планете, небывалый прогресс медицины и науки, развитие дигитализации и к и б о р г и з а ц и и В геополитике ситуация складывалась крайне напряженная. Крупнейшие державы столетиями боровшиеся за мировое господство сподобились кучки толкающих друг друга в грудь алкашей, выясняющих отношения у черного входа позади бара. Однако, балансируя на грани хрупкий мир, все еще держался, несмотря ни на что. Наша страна под навязчивым мировым влиянием окончательно в стала на западный путь глобализации. Вошедшие в историю столетние санкции наконец-то закончились, наступила долгожданная эра стабильности, с п о я в и в ш е й с я верой в завтрашний день, но с рождённой тоской почему-то навсегда утерянному, оставшемуся в прошлом политических переворотов и локальных военных конфликтов. Всего каких-то три-четыре десятка лет назад люди удивлялись тому, что государственные компании всегда считавшиеся отсталыми в техническом плане. начали напоминать потребителям о необходимости погасить задолженность за коммунальные услуги не с помощью бумажных квитанций в почтовом ящике, а через мессенджеры и соцсети. Зато в 2056 году уже считалось само собой разумеющимся, что мобильные приложения, повсеместно установленные на смартфоны и прочую технику, без вмешательства владельца сами оплачивали счета, совершали покупки и даже заменяли себя в случае необходимости. Вот так и с п о д в о л и Цифровой век фактически превратил людей в приложения к своим г а д ж е т а м Без роботов-помощников, автономных д в и г а т е л ь н ы х аппаратов и пищевого молекулярного анализа невозможно было представить полноценную жизнь. Самые продвинутые толстосумы могли позволить себе даже электронную кожу – материал, отслеживающий сигналы тела с помощью микродатчиков, сконструированных на основе сверхрешетки, чередования тончайших магнитных и немагнитных слоев пленки. Покрывая свою кожу таким материалом, они передавали сигналы, точно описывающие мельчайшие движения тела на компьютер в глобальную сеть, и в прямом смысле существовали в цифровом пространстве параллельно с жизнью в реальности. После дня перелома те из них, кто погиб физически, продолжали еще какое-то время автономно существовать в виртуальном мире цифровых копий до тех пор, пока все генераторы на поверхности, питавшие хранилище данных электроэнергии, не вышли из строя. прекратив это жалкое подобие жизни скопированных с людей образов, хотя, может быть, и не всех. В подземке ходили слухи, что кое-кто из в л а с т ь п р и д е р ж а щ и х успел сохраниться на серверах демополиса и негласно правил подземным городом с помощью живых людей-марионеток. Я относился к подобным рассказам весьма скептически, уж слишком они были похожи на чью-то глупую шутку. Но в то же время, как гласит пословица, в каждой шутке Есть доля шутки, остальное правда. Кто знает? Вдруг ж а л к и м а г р ы с к о м старого мира управляли цифровые копии б ы л ы х властителей, богатых настолько, чтобы выкупить себе бессмертие. Ян представлял себе город Дублер огромным муравейником, зарытым глубоко под землю. Насколько город вырос вверх, настолько же он должен опуститься вниз. Или многоэтажной перевернутой пирамидой, кишащей легкоуправляемыми. и внушаемыми людьми. Большая часть из них фактически стала рабами, существующими лишь для того, чтобы обслуживать крошечную горстку влиятельных и важных персон. Это была их плата за билет в рай, так сказать. Жители д о м о Полиса знали, что по ту сторону гермоворот их ждала лютая смерть, и поэтому были готовы на все, терпели любые унижения, только чтобы жить в относительной безопасности и иметь хлеб, воду до да кров над головой. Чтобы дышать очищенным, а не зараженным альфа и б е т а частицами воздухом. Впрочем, и до катастрофы жилось не намного лучше. Мегаполис 101 насквозь был пропитан ненавистью. Его распирало от скопившегося как газа в кишечнике негатива. Люди паразитировали друг на друге. Все эти бесчисленные доморощенные менеджеры и аудиторы, погрязшие в иллюзии собственной эффективности и значимости, все как один в одинаковых приталенных кашемировых костюмах. с однобразными о прическами типа андеркат и самодовольными лицами и вечно что-то к л я н ч а щ и е пафосные девчули с м ё р з н у щ и м и оголенными лодыжками, париками, накладными ресницами и раздутыми с помощью имплантов губками, ничего особенного из себя не представляя, они однако не упускали случая пустить в пыль в глаза своим родителям или начальству и с удовольствием вытирали ноги подчиненных. Все они просто ужасно мешали друг другу жить. И ничего с этим нельзя было поделать. Огромный город придавил человека, прижал его лицом к земле и заставил приспособиться к лежачему образу жизни. А потом стоит смириться, привыкнуть, появляется возможность передвигаться, куда захочешь, но только лежа на брюхе, не поднимая головы, как это делают тараканы, и некуда бежать. Да и какой в этом смысл? Люди стали похожи на тени, научились имитировать интерес друг другу. Как дела? Приболел, да. А я, я, й -яй, яй. Ну лечись, давай. Всего тебе. Банальный набор фраз с поддельными эмоциями и пустыми жестами. Зато после перелома притворяться любезными больше не имело смысла. Часть тех, кто чудом выжил в тот день, убедили себя в том, что это террористы взорвали бомбы, сумев захватить ядерные боеголовки или еще какое-нибудь смертоносное оружие массового поражения. Во славу своих богов, они привели разрушительные механизмы в действие и погибнув сами, забрали с собой большую часть населения страны. Стоит признать, что на фоне шаткой геополитической ситуации того времени подобные предположения звучали довольно убедительно. Другая часть уцелевших утверждала, что в день Х мегаполис 101 накрыла невидимым куполом, сквозь который невозможно было пробиться ни человеку, ни машине. Все произошло практически мгновенно. По их словам, это была не ядерная война, нет, что-то еще более непредсказуемое и зловещее. Окружающее пространство словно трансформировалось, преобразилось до неузнаваемости. Некоторые здания уцелели, но другие просто рассыпались. Деревья сгорели и превратились в черные головешки. Машины заглохли навсегда, и их электронные мозги, наделенные искусственным интеллектом, расплавились. Как бы то ни было. Конец мира наступил быстро, а вместе с ним пришла тишина. в с е о б ъ е м л ю щ а я гнетущая безмолвие. Некогда переполненный светом и огнями город погрузился во тьму. Люминесцентные светодиодные лампы, горящие у каждого дома в каждом окне, погасли. Автономные рекламные модули, проецируемые прямо в небо, бегущие строки и логотипы корпораций исчезли немного позже, продержавшись на своих батареях довольно долго. Некоторые из них продолжали работать даже спустя два года. Но вот куда делись миллионы погибших жителей? Этот вопрос Ян начал задавать себе с того самого дня, когда впервые поднялся на поверхность после катаклизма. Но не испарились же они все в конце концов? Совершая поначалу короткие вылазки в радиусе не больше с т а с т 0 п я т и с я т и метров от точки выхода, он иногда натыкался на останки какого-нибудь бывшего босса отныне тихо мирно разлагающегося на заднем сидении инарки о м бизнес-класса или на т о р ч а щ и й из разбитого лобового стекла кости д п с н и к а начисто обглоданные птицами или кем-то еще. Понимая масштабы случившейся трагедии, Ян ожидал увидеть там, в центре огромного города, горы трупов или, наоборот, множество живых людей. Но к своему изумлению не обнаружил ни того, ни другого. Оглушенный внезапной тишиной, безлюдный мегаполис, будто бы дал обед молчания и не собирался раскрывать тайну исчезновения своих бывших хозяев. Ян хорошо запомнил этот день, даже лучше, чем всю свою жизнь до перелома. Это случилось поздней осенью, вцепившисься в город мертвой хваткой. Редкие деревья полностью осыпав л и с т в у стояли голые. Все чаще и чаще шел снег с дождем, отчего улицы и здания потускнели одним лишь своим видом угнетая людей. Солнце неделями не выходило из-за туч, и это считалось нормой. В мегаполисе царила дождливая мрачная погода. Улицы города, как всегда, были запружены людьми. Кто-то, выбежав из дома, мчался к остановке общественного транспорта. Кто-то забегал в магазин, аптеку. Казалось, совершенно без разбора, только чтобы что-то делать. Но на самом деле, следуя четко построенному перед глазами системой дополненной реальности маршруту, на лицах людей маски н а д м е н н о с т и и безразличия. Ян тоже бойко шагал по тротуару, усыпанному высохшими листьями. По пути р а з г л я д ы в а т ь дома по обеим сторонам улицы на прозрачных, позволяющих регулировать количество поступающего в помещение света фасадах которых м е л ь т е ш и л и проецируемые голограммы рекламных объявлений от агентств недвижимости. Их было так много, и они казались настолько одинаковыми, что ему вскоре наскучило это занятие. В городе преобладала кинетическая архитектура, что соотносилось со всеобщим трендом на внедрение зеленых технологий. Современные здания не только экономили энергию. но и были способны сами производить ее в необходимом количестве за счет особой формы фасада, улавливающей и направляющей ветер через батарею в с т р о е н н ы х турбогенераторов. Добро пожаловать в наши многоэтажные гробы премиум класса. В них вы будете чувствовать себя как в своей тарелке. Вдруг его кто-то тихо позвал: дядь, подай на хлеб, пожалуйста. Я сирота, дядь. Холодная, почти прозрачная ручонка дотронулась до его ладони, и я остановился. Перед ним стояла маленькая девочка лет семи-восьми с протянутой левой рукой, правая была перевязана тряпкой. Лицо ее смутно знакомое было все в ссадинах, светлые глаза смотрели из под лобья на взрослого дяденьку. г р я з н о е т р я п ь е в и с е л о на теле, словно на вешалке. Так она была худа. Подай, ну подай, просила она. Но ему нечего было дать ей, карманы оказались пусты. Она повернулась, чтобы идти дальше, но он остановил ее и спросил: "Эй, тебя как зовут? Зачем это вам?" Сипло выдавила девочка, попятившись. "А у тебя есть, ну, кто-то близкий? Мама, папа?" допытывался Ян. На ее побагровевшем лице появилась страшная гримаса. Точно, вот-вот натянутая на черепе кожа лопнет, как слишком сильно надутый воздушный шар, и вся скопившаяся ненависть, вся обида в ы р в ю т с я из ребёнка на асфальт и прожгут его, словно едкой кислотой. Но девочка молча развернулась и пошла прочь. В груди у Яна неприятно заныло. Глядя ей вслед, он почувствовал себя под лицом. Мысль, как стакан ледяной воды выплеснутый в лицо. Интересно. Сколько раз эта рука была отвернута, г а сколько раз на нее вообще не обращали никакого внимания? Его уже начинало т о ш н и т ь от однообразных стеклянных и металлических коробок, как нарост покрывших землю, а еще от их обитателей. Да какие они люди! Так жалкие пародии, цифровые копии современного мира, слепанные с п л о ш н ы х п р о т и в о р е ч и й и комплексов. И чего они на меня так к о с я т с я Чего им надо? Он затравленно огляделся по сторонам. Казалось, прохожие косо смотрели на него. Он на них с ненавистью. И тут неожиданная мысль промелькнула в его голове: неужели и я такой же? Чем я лучше? Десятки, сотни, тысячи чувств, переживаний давно знакомых ему нахлынули как цунами от чего-то. Вспомнилось детство. Эх, что за времена! Вот он совсем маленький, рано утром едет на старом велосипеде по узкой тропинке среди пшеничного поля, и колосья попадают в спицы, застревают там, рвутся и шелестят так всю дорогу. Где-то поют птицы, и солнце слепит глаза. Оно всегда светит ярко-ярко и кажется никогда не сойдет с небосвода, и от этого радостно на душе. Но бывает и пасмурно. Целые сутки л ь е т как из ведра, и во дворе старого дома собирается огромная глубокая лужа, на поверхности которой постоянно расходятся неровные круги от дождя. И какая свежесть чувствуется в воздухе, пахнет травой и спелыми яблоками, когда он еще ребенок выходит после грозы на улицу в сад. У него еще оставался шанс распрощаться с т е п е р е ш н е й жизнью и начать новую, может быть, л у ч ш е г о р о д с к и е огни отражались от мокрого асфальта и бросали всюду слепящие блики, а он все шел, шел, шел, все вперед, вперед, на пролом. Тупая вялость, исходящая из мозга, разлилась по всему телу, и мир вокруг стал для него мутным. словно тухлая вода. Холодная улыбка скользнула по его бледным губам. Он осознавал свою чуждённость от общества и бросал ему вызов, п о н а д е в ш и с ь на свою самостоятельность. Но мир такой огромный, что один человек теряется в нём, превращается в ничтожную песчинку. Он знал об этом и всё равно со злостью стоял на своём, обрекая тем самым себя на гибельное одиночество. ч т о б все это провалилось, пусть все исчезнет. С этими мыслями он и спустился в метро. Ему безумно захотелось поскорее убежать от этого мира, укрыться под землей, залечь на дно. Ожидая состава Гипротрейла на обновленной станции Горьковская, повторное открытие которой после реновации состоялось недавно. Ян любовался ее интересной архитектурой в стиле хайтек. Иллюзию широкого пространства, в котором дышалась п о л н о й г р у д ь ю не так, как обычно дышится под землей, создавали высокие технологии. п р о е ц и р у е м ы е на стены, потолок и колонны динамичные голограммы деревьев, неба и полей сменяли друг друга, не давая людям опомниться, где на самом деле они находятся. Встроенные прямо в зеркальный пол диодные вечные лампы светили круглые сутки. И от того и на станции, и на подходах к ней было всегда светло и уютно. Ничто здесь не отбрасывало тень. Отточенная до мелочей и продуманная до совершенства архитектура станции казалась такой естественной и гармоничной, что не привлекала к себе особого внимания. До прихода поезда оставалось чуть более минуты. Эта информация высвечивалась на электронном табло под потолком и озвучивалась через трансляторы ботом с приятным женским голосом. Когда над головой на поверхности громыхнуло с такой силой, что земля ушла из-под ног, раз, потом сразу еще раз, еще, казалось, мир перевернулся вверх тормашками. На станции началась жуткая паника и давка. С потолка посыпалась штукатурка, пластиковые панели, а затем и куски бетона. Свет погас, а через секунду другую включилось аварийное освещение. Люди с криками метались туда-сюда. Падали на контактный рельс и в тот же миг умирали. Воздух постепенно заволокло дымом, и з т о н н е л я щедро п а х н у л о чем-то горелым. Голос женщины бота з а в и с н а высокой ноте и усилился в сто крат, превратившись в какой-то жуткий гул, рев. В шоке Ян присел на корточки, схватившись за голову, но кто-то сбил его с ног, и от удара он потерял сознание. Когда. Едкая известковая пыль более-менее осела, а глаза привыкли к красному мерцающему свету аварийных ламп. и н с удивлением обнаружил, что сидит прижавшись спиной к колонне на пероне, а над головой у него завис непонятным образом здоровенный кусок потолочной плиты арки. Почему эта тяжелая ничем не поддерживаемая бетонная штуковина висела в воздухе, а не придавила его при взрыве? Он не мог сообразить. Но в э т и м г н о в е н и я шок не давал ему вдумываться в подобные вещи. Аварийные лампы беззвучно моргали с интервалом в две секунды. Это он хорошо запомнил. А еще запомнил, что на стене с названием станции Горьковская отвалилась первая буква Г. Так для людей закончилась прежняя жизнь, началось выживание. Бывшие маркетологи, сисадмины, менеджеры, коучеры, владельцы ресторанов вмиг лишились эргономичных кресел в своих офисах, мягких диванов в своих лофтах, крепкого кофе с п о с л а с т и т е л е м вместо сахара и диетического сбалансированного питания с доставкой до двери. Катастрофа выбилла почву у них из-под ног, но им еще сказочно повезло. Что тут говорить, ведь большая часть жителей города не пережила день перелома. И теперь эти неприспособленные к новой реальности б е л о р у ч к и которым раньше, чтобы всерьез задуматься о суициде, достаточно было лишь по невнимательности уронить свой смартфон в унитаз или собрать недостаточно много лайков под своим новым постом в соцсетях, очутились запертыми в подземке, опустошенные, растерянные, напуганные до чертиков, голодные, потерявшие все, кроме своей жалкой жизни. но как н и парадоксально, именно теперь, обретший ее смысл, у них появилась по-настоящему реальная цель — выжить во что бы то ни стало, и достичь ее без злобы и ненависти было невозможно, так им по крайней мере казалось. И вот весь этот озлобленный сброд, тысячи людей, все, кто выжил и мог передвигаться, бросились осваивать новое жизненное пространство. Станции метро почти все были непригодны для жизни, но подземные бункеры и законсервированные бомбоубежища пустовали, а святое место, как известно, долго пусто не бывает. В Считанные дни бывшие клерки и владельцы бизнеса, домохозяйки и студенты превратились в исследователей и захватчиков и расползлись по метро, как насекомые. Кто искал одиночество, находил его на полуразрушенных станциях, таких как бывшая площадь свободы. п е р е и м е н о в а н н а е затем в z e r вероятно из-за близкого к нулю количества ее обитателей, но большинство все же сбилось в группы, сказалось стадное чувство, впитавшееся с материнским молоком наследие предков, и самая многочисленная группа людей образовалась как-то само собой возле бывшей станции Московская. Примерно месяц спустя, а именно столько потребовалось выжившим, чтобы обустроить элементарный быт, этот огромный бункер получил новое название Перекати Поле. Вскоре все более-менее обжитые убежища были переименованы. Людей хлебом не корми, только дай что-нибудь переименовать. На перекате поля со всех уголков метро начал стекаться народ. Там сохранилось электричество, было людно, шумно, почти как в старые добрые времена, с одной лишь разницей: вместо солнца там светили диодные прожекторы, а небом служили железобетонные своды. Пошла молва, что где-то глубоко под землей до сих пор работали машины, генерирующие энергию, будто бы они были запущены задолго до дня перелома. Полностью автономные вечные двигатели с неограниченным ресурсом питания действовали на магнитной основе. Энергия вырабатывалась 24 часа в сутки за счет того, что магниты с разной полярностью отталкивали друг друга, следуя своей природе. Но где они находятся и кто их запустил, а главное с какой целью, этого не знал никто. т е кто был п о с м ы ш л е н не догадывались, что служили они скорее всего для ж и з н е о б е с п е ч е н и я д е м о п о л и с а Как бы то ни было, электричество питало подземку и ее обитателей, сохраняя им жизнь. Сколько еще это могло продолжаться, никого не волновало. Спустя два года в бункере п е р е х о т и п о л е постоянно обитало, назвать это жизнью язык не поворачивается, около тысячи человек. Еще несколько сотен ежедневно курсировало через него по всему метро. Наверняка в самом городе и его окрестностях набралась бы пара-тройка сотен выживших, но точных данных на этот счет не было. Лишь время от времени сталкеры, бродившие на поверхности в поисках наживы, находили свежие изродованные трупы людей, ставших добычей мутантов или параноидов. Не более того. Вот такие противоречивые, порой даже фантастические версии происшедшего существовали параллельно друг другу и не опровергнуть. Не подтвердить их само собой совершенно не представлялось возможным.